Глава тридцать четвертая. Зеркала. Алена. Я проснулась счастливой, не ожидала, что вчерашняя церемония что-то изменит, но душа и сердце пели от счастья. Винтер еще спал, и я не удержалась и поцеловала его. Он смешно сморщил нос, но не проснулся, поэтому занялась привычными утренними делами. Приняла ванну, позволила служанкам застегнуть очередное платье и где они их брали. Иногда казалось, что следующий наряд развеется, как в сказке о гулом короле. Когда уже одетая снова заглянула в спальню, Винтер сидел на кровати и отчаянно зевал во весь рот. Приказать подавать завтрак вашего высочества. Прикажите, ваше высочество. Со всей возможной серьёзностью кивнул Винтер. Я отлучусь на пару минут, рассмеявшись, передала приказ слугам. Глядишь, ещё привыкну, что кто-то бросается выполнять любое твоё распоряжение. Шутка, конечно, Но в каждой шутке доля правды есть. Пока Вин вновь становился похож на принца, а не на бродягу с большой дороги, в воздухе ощуилы такие запахи, что я чуть язык не проглотила. Наконец муж появился в гостиной, подтянулись и его друзья. Все четверо выглядели заметно посвежевшими и уже не напоминали призраков, как в первую нашу встречу. Мы расселись вокруг стола, и отдали должное мастерству королевского повара. Особенно ему удались пирожные, украшенные каплями разноцветного желе и напоминающие коралловые рифы. Десерт был поистине волшебным. "Вас можно поздравить", обратился Гердон к принцу, когда муталили первый голод. "Пожалуй, да", улыбнулся муж. Скайя завершила ритуал, а я вспомнила о минувшей ночи. Ритуал ритуалом, но никогда ещё мне не было так хорошо. Вот и замечательно, оживились братья. Алена, а как обстоят дела с браками в вашем мире? Пришлось повторить все, что уже знал Винтер. Парни слушали внимательно, опасаясь пропустить хоть слово, и по их глазам я видела, как трудно им вериться в мой рассказ. Я снова дохучево объясняла, что такое штамп в паспорте и что в самом штампе магии нет, как и в паспорте, что это просто законодательное закрепление отношений, которые можно расторгнуть в любой момент, и это никак не влияет на способность пары иметь детей. Дети рождаются и вне брака. От свадеб перешли к науке. И если бы Винтру не надоело, ведь родная жена о нём позабыла, боюсь, из-за стола мы бы выбрались к вечеру, а Вин ждать не желал. Алёна А не хочешь ли ещё раз пройтись? М-м, допустим, в тронный зал. Парни, понимающе переглянулись, а я покраснела, представив, что они себе надумали. Зачем? спросила, обрывая рассуждение об электричестве. Зеркала, только и сказал Винтер. Точно, как я могла забыть. Конечно, идём. Допив душистый ягодный чай, поспешила за мужем. Впрочем, охрана в лица бывших четверых заговорщиков от нас не отставала. Ну хоть разпросы прекратились. Наверное, Вин успел рассказать друзьям о моём видении, потому что они не выказали никакого удивления. Мы миновали коридоры и очутились в знакомом помещении. Здесь по-прежнему было пусто, только у трона всеми цветами переливался посох. Винтер взял его в руки. Алёна, в этот раз мы направим тебя магически. Я буду делиться магией, потому что у нас она одного типа. а парни создадут защитный контур, чтобы тебе ничто не навредило. Так вот, зачем нам группа поддержки? Винтер предусмотрел всё. Хорошо, кивнула. Что нужно делать? Встань туда, где находилась вчера, попросил муж. Я замерла у зеркальной стены и уставилась на своё отражение. Винтер подошёл сзади, опустил ладонь на плечо, в другой продолжаешь сжимать посох. Его друзья, окружив нас с четырёх сторон, подняли руки, и из их пальцев полился свет, создавая подобие куба, переливающегося оттенками синего. Теперь потянись к отражению и пожелай увидеть моего отца, а я попробую взглянуть твоими глазами. Ощутила, как тело напитывается силой, как из ладоней Винтера льётся нескончаемый тёплый поток, наполняя меня, и я будто росла, росла, Покажи мне короля Айсона в тот день, когда он был здесь последний раз, сказала зеркалу. Не проси, приказывай. Покажи мне, крикнула. Стекло помутнело, а я увидела. Зал был не таким, как сейчас. Его наполнял свет, и трон не пустовал, на нём сидел мужчина средних лет. В его тёмных волосах уже проскальзывали первые нити седины, глаза глядели сурово. Мощный подбородок делал лицо тяжеловатым, а плечи будто сутулились под гнётом непосильного горя. Айзен был не один. Перед ним замерла женщина в накидке с капюшоном. Я не видел её лица, лишь спину и тёмно-русые локоны. А когда она заговорила, Винтер с такой силой сжал плечо, что стало больно. "Как ты мог, Айзен?" спрашивала женщина. Я доверила тебе самое ценное, что у нас было, нашего сына. Как ты мог отказаться от него? Я не отказывался от Винтера Селана, грозно отвечал король. Он решил свергнуть меня с престола. Ты заслужил. Думаешь, что говоришь, женщина? король ударил посохом по полу. Что думаю, то и говорю. Ты меня не запугаешь. Ты мне давно не муж, а я не твоя подданная. Что надо было сделать, чтобы Вин решился на преступление? Отвечай. Король молчал. Где он? Не унималась мать Винтера. Просто ответь. Я сама его найду. Куда ты отправил моего сына? Ты никогда этого не узнаешь, Сайлона. Но он жив. Этого достаточно. Изображение подернулось дымкой. Я дышала часто-часто. Казалось, легкие сковало холодом. Оглянувшись, поняла, что кое-кому еще хуже. Вин был бледен как смерть. Его заметно трясло из-за время видения, муж успел искусать губы в кровь. Значит, это она, прошептал. Король отказался отвечать, и она не мама, не Сайлана, только безликая она. Вин, ты в порядке? опустила ладонье ему на плечи. Не беспокойся. Винтер взял себя в руки и даже смок улыбнуться. Спасибо, Алёна. Благодаря тебе мы приблизились к разгадке. А теперь прошу меня простить, нужно напитать магией защитную сеть ледяных чертогов. Подхватив посох, он сбежал, а мы остались в недоумении, глядя друг на друга. Пойду за ним. Первым отмер Гердан и поспешил за Винтером. Не обращая внимания, окружили меня Вирей и Астор. У Вина очень плохие отношения с матерью. Вот он и решил где-нибудь скрыться, пока не успокоится. Собственно, что я знаю о его матери? Только то, что она давным-давно изменила его отцу и ушла из дома к другому мужчине. А вы с ней знакомы? спросила парней. Я знаком, ответил рыжеволосы Леонс. Не скажу, что близко, но мой отец состоял в личной гвардии королевы. Моя мама умерла, и чтобы не оставлять дома одного, он приводил меня во дворец играть с винтером. Его мать очень необычная женщина, сильная, властная, поэтому, наверное, и не сложился их брак со старым, с королём Айсыном. И кто же стал её избранником, воспользовался редкой возможностью получить информацию. Начальник гвардии сказал Вирей: "Когда измена раскрылась, он похитил королеву и увёз из страны. Они вернулись домой года два назад, получив королевское помилование, но Винтер с ней все равно не общался. А она пыталась, само собой, все-таки единственный сын. Значит, Сайлана могла пойти против мужа, но разве хватило бы сил хрупкой женщины, чтобы победить сильнейшего мага королевства? Что-то подсказывало, что нет. Только зеркало не желало рассказывать дальше. Наверное, мне стоит вернуться к себе. произнесла задумчиво, и друзья Винтера выстроились вокруг, братья по бокам, Леонс за спиной. Это еще зачем? Я под конвоем? Нет, конечно. Легко улыбнулся Верей. Но вашу безопасность первостепенно для нас, ваше высочество. Нашли принцессу? Фыркнула я и ускорила шаг. Моя временная стража не отставала. Хочешь, Верь, хочешь нет. На ходу говорил Астер. Но мы рады, что Винтер женился. И что его супруга именно ты. Почему? Я даже шаг замедлила. Вы меня совсем не знаете. Зато многое видим, хохотнул за спиной Леонс. Влюблённый Винтер это так странно. Мы были уверены, что уж с ним такого точно не случится, но ты удивила нас, девушка из другого мира. Может, в этом всё и дело, что ты не похожа на наших дам? Скажут тоже. Но мне было приятно, что друзья Винтера одобрили наш союз. Герден нагнал нас в гостиной. Сказал, что Винтер закончил проверять защиту земель и пожелал побыть один, поэтому его заставил вернуться обратно. Мелькнула мысль отправиться на поиски мужа, понятно ведь, что Вин не в настроении из-за моего видения. С другой стороны, он имеет право в одиночестве поразмыслить, что делать дальше. Поэтому я осталась в гостиной с ребятами. Знала бы, во что это выльется, сразу побежала бы к Винтеру, но ничто не предвещало беды. Оказалось, что с этой четвёркой легко общаться. Самым замкнутым был Гердан. Он отвечал односложно и мало участвовал в общем разговоре, зато братья Тарахтили безумлку. Я слушал их с интересом, тем более что разговор касался устройства их мира. Так я узнала, что ледяной магией обладает исключительно королевский род. Есть ещё близкие виды магии, как, например, у Дженьера. Он большей частью управлял водой. Мои же новые знакомые могли похвастаться разнообразными магическими талантами. Молчаливый Гердан оказался тёмным магом, братишки светлыми, Алеонс владел языком животных и работал с ними. Наверняка я бы узнал ещё много полезного, если бы не вернулся Винтер. Ребята оценили его постную физиономию и хотели распрощаться, только следом за мужем в дверях появился слуга, поклонился нам и произнёс: "Ун, Винтер". Ваше высочество Винтер, ваше высочество Алёна, её высочество Асия просит вас прибыть в малый зал. Зачем? спросил Вин. Не могу знать, но её высочество просили поторопиться. Винтер взял меня за руку, и его друзья, переглянувшись, потянулись за нами. Что могло понадобиться от нас Асии? хмуро пробормотал Винтер. Может, появились новости о короле, предположила Мы вошли в так называемый малый зал, который от большого отличался не размером, а отсутствием огромного количества зеркал. Здесь тоже были установлены удобные кресла, на которых сейчас восседали Асия и дженьер. Помимо них было ещё человек 20. Видимо, принцесса принимала посетителей временно замещая отца, и выглядела она то ли испуганной, то ли недовольной. "Добрый день, Асия", кивнул винтер сестре. Могу я узнать, зачем ты пожелала нас видеть? Госпожа Нора де Лайры хочет нам кое-что сообщить, но только в твоём присутствии. Нору я уже заметила, бледную и встревоженную. Девушка смотрела в пол, опасаясь поднять на нас глаза. Что ж, я слушаю вас, леди Делайра, холодно сказал Винтер, не глядя на неё. Ваше высочество Асея де Айсон, раздался тихий голос. Я прошу вас признать брак Винтера Ди Айсон и его супруги Алёны недействительным, так как так как мы с ним любовники.